Глава двадцать седьмая. Смотрящий и другие. «Я не совершил ничего противоправного». Колокольников откинулся назад и уперся руками в землю. Он шевелил ногами, пробуя, не сломано ли при аварии. «Все в рамках закона, коллега». «Бывший коллега». Полковник Гущин разглядывал его. «Где раньше работали?» «Зеленоград». Уголовный розыск. Был замначальника отдела, затем ушёл в министерство на повышение. Колокольников глянул на перевернувшуюся Тойоту. Уволился на пенсию, сейчас у меня собственное частное детективное агентство. Лицензия моя на детективную деятельность и все документы на спецтехнику в машине. Всё законно. От нас-то чего вам было нужно? Меня наняли за вами смотреть. Следить за мной? Да, конкретно за вами, полковником Гощиным. Фамилию вашу назвали и должность, но я и так о вас слышал немало. Так что нашёл вас легко. Кто вас нанял? Понятия не имею. Бросьте колокольников. Вы же профи, всё равно всё скажете. Лучше сейчас, пока мы одни, пока балашиха не подъехала. Я вам правду говорю. Я не знаю нанимателя. Я с ним лично никогда не встречался. На почту моего агентства пришёл мейл с предложением поработать, организовать слежку. Сразу была названа сумма, в три раза выше обычных расценок. У меня прескурант на сайте вывешен. Написали: "Если согласен работать, зарегистрируйтесь в мессенджере Сигнал и дайте знать". Что за сигнал такой? Фёдор Матвеевич, это мессенджер, малопопулярный у нас, ответил Макар Гущину. У нас чатятся в основном в Телеграме, да в Вайбере, в WhatsApp-е. Точно, колокольников кивнул. Я скачал себе эту штуку на мобильный, и дальше мы беседовали уже там. О, мой его нанимателя только ник цифровой. Я все первичные материалы в мессенджере направлял и скидывал в Dropbox на адрес, что мне пришёл. "И давно вас наняли?" спросил Гущин. Всего 2 дня назад. Колокольников смотрел на него снизу вверх. "Нашёл я вас легко, следовал за вами от вашего главка. Мы его наниматели интересовали фото и видеосъёмкой, и я вас фотографировал и снимал. Те адреса, что вы посетили за эти 2 дня, какие именно? Москва, Афаминово, потом ещё, я так понял, домашний ваш адрес. спас на оливковском переулке. Вы там все втроём. Колокольников впервые глянул на Макара. Напарники ваши на полицейских что-то не похоже. Я в догадках терялся, кто такие. А это этично бывшему сотруднику полиции следить за своим коллегой, спросил Макар. Вы же вроде операм были. Сейчас все друг за другом следят, и все друг на друга стучат. Жизнь такая настала. «Почему вы убегали от нас?» — спросил полковник Гущин, не комментируя вопросы об этичности. «Я бы бабок лишился, если бы вы меня раскрыли. Решил сыграть в догонялки. Машину теперь ремонтировать. Сплошное разорение. Как ваш наниматель с вами расплачивался?» «Я не выставлял счета и не делал по часовой разбивке, как обычно. Отсылал часть фотографий, на мой счет приходили деньги». я отслал всё остальное, и мне приходил остаток плата за день работы. Под двой сирен примчались полицейские машины Балашихинского УВД. Колокольникова подняли, обыскали, начали обыскивать машину, вызвали эвакуатор. В УВД их ждал Клавдий Мамонтов, уже успевший переодеться в свой офисный чёрный костюм. Полковник Гущин переговорил с начальником Балашихинского УВД. Совещались они во дворе под ночным звёздным небом, на вольном воздухе. По приказу Гущина братьев Госиных вдво pareли в разные камеры, рассадили по камерам и девиц. Полковник Гущин глянул их документы. Вызвать сейчас же эксперта-криминалиста и взять у всех четверых анализ ДНК. Срочно провести исследование и сравнение с ранее изъятыми образцами по всем трём эпизодам. «Только после этого я начну допрос гусей», — распорядился он. «Взять анализ ДНК и у частного детектива, тоже сравнить с нашими образцами. До результатов анализа ДНК его в камеру. Оформить задержание. Экспертиза ДНК должна быть сделана как можно скорее». Макар шепотом взахлёб рассказал Мамонтову о погоне и задержанном детективе, бывшем в Зеленоградском опере. «Мерзаяц какой!» Не удержался он. За своими готов следить. Вот что значит деньги не пахнут. С девицами я сам поталкаю, объявил Гущин. Макар заметил, что в отличие от Клавдия Мамонтова, полковник не торопится расставаться со своим брутальным и стильным спецназовским прикидом. А толковать станете тоже здесь, на улице? спросил Макар ехидно. Или всё же в здании полиции зайдёте? Кузнец из Англии, ты машину лихо водишь, спору нет, но язык свой раздвоенный, змеиный, прикуси, понял? прошептал ему полковник Гущин. Ты парень культурный, не хочу тебя матом посылать назад в твою Англию. Усёк? Усёк, Фёдор Матвеевич, Макаров усмехнулся, отбросил ладонью с албас свою чёлку цвета спелой ржи. А здорово мы этого колокольникова, а? Вы же всё равно знаете, кто его нанял, правда? Такой след. Свинку только жалко, которую он задавил на дороге подонок. В ОВД Гущин так и не зашёл. Погони погоней, задержание задержанием, но в этом он пересилить себя так и не смог. Клавдия Мамонтов сам вывел во внутренний двор из ЗВС сначала одну блондинку, затем другую. отдал Гущенко их паспорта, обнаруженные при осмотре виллы. Гущен достал из бокового кармана сначала десантный нож, затем бутылочку антисептика и аккуратно побрызгал на паспорта. Спецназовские перчатки при этом он так и не снял. Светлана Огальцова. Он прочёл в паспорте имя первой блондинки, той, которую Мамонтов вырубил в предбаннике сауны. Вы кто такая? Братья Гусевых давно знаете? Я студентка. Я учусь здесь в автодорожном. Я сама из Донецка, девица всхлипнула. Вы так жестоко со мной обращаетесь? Ваш человек меня по шее ударил. А вы не знаете, как у нас в Донецке? Я беженка. Я, может, второй дом здесь мечтала обрести, а вы избили меня. С ранее судимыми братьями Гусевыми давно знакомы, повторил полковник Гущин. Да у нас в Донецке все судимы. Что, не люди, что ли? И бандиты люди. У нас они вон как воюют, а ментов всех в расход отправили и правильно, и за дело. Блондинка зло сверкнула глазами. Ты что ко мне пристал, мент? Я вот в прессу обращусь. Меня беженку из ДНР так присуете жёстко. За убийство хочешь на пару лет в Гусем на нары? спросил Гущин. Ну это другое дело, только скажи, детка. За какое убийство? Она сразу сменила тон. Авторитет Алтайского. А там и другие на подходе. Я никого не убивала. Рассказывай сказки. Да матерью клянусь, вы что? Она уже истерила. Я это, ну, не студентка, конечно, подзаработать приехала в Москву. У нас в Донецке трахайся, перетрахайся, всё равно никто не заплатит. А здесь всё путём. Дашь за разо этому делу нипочём. Мужики после карантина секса жаждут. Проститутка из Донецка? Уточнил Клавдий Мамонтов бесстрастно. Ты в Фоминова ездила? Да какой Фоминова? О чем вы? Я с этими братьями вчера познакомилась только. Не понравились мне они, особенно младший. Такой звереныш психованный. Но меня Витек старший снял для себя. Меня Дашка во все это дело втравила. А ей этих гусей ее сутенер подсудобил. Ничего я не знаю, ни про какого авторитета, и не убивал я никого вы что? Мне вообще это всё убийство, война наша долбаная, глубоко противно. Я здесь покоя искала, беженка я от войны. Она на показ громко заплакала, размазывая по лицу притворные слёзы. Дашка, это твоя товарка вторая? спросил полковник Гущин. Да, жопа рваная, ей всё равно с кем спать. Во что она меня впутала? Сказала на пару дней мужики с баблом, сауной и выпивоном, сказала шампаню хоть за леся. Сказала выгодно как. Я и согласилась. Потом лишь поняла, что они сидели оба, тюряга им дом родной. Товарка Дарья их тоже особо ничем не порадовала. Да, я бабочка ночная, и что? Спросила она их, когда и ее Клавдий Мамонтов привел к Гущину и Макару во внутренний двор Балашихинского УВД. «Интим за деньги. У меня таксы почасовая или сдельно-суточные. Пандемия сильно на наш бизнес повлияла. Как карантин кончился, мужики словно кобели с цепи сорвались. Столько вызовов, я от работы не отказываюсь. И эти наши посиделки тоже работа». «То есть гуси для вас просто клиенты?» — спросил полковник Гущин, разглядывая блондинку Дарью очень внимательно. «Случайная связь!» — она нагло усмехнулась им и обернулась к Мамонтову. «А ты что, приревновал меня там в спальне, что так налетел на нас? Такой крутой, да? Ты и сам парень красивый, не то что заморыш гусь младшенький. Могу и с тобой прокатиться, потом. И плату скину». А могу и вообще за так. Больно понравился ты мне своей горячностью. Фаминова к начальнику канцелярии суда это ведь ты ездила? в упор спросил её Мамонтов. К начальнику канцелярии суда? блондинка Дарья подняла свои ухоженные бровки-ниточки. Ни фига себе. У судейских тоже стояк жестокий после карантина. Она женщина. Вероника Лямина. Не говори, что ты её не знаешь. Я не знаю никакой Ляминой, она глянула на их лица. Вы что? О чём вы меня спрашиваете? Об убийствах, сказал полковник Гущин. Вы с ума сошли? Какие ещё убийства? Её наглый тон, как и у товарки, мигом изменился. Вы что, на меня повесить хотите? Я ничего не знаю. Да, гуси, они сидели, заморж Стасик сам мне хвалился. Ну я вы что? Да проверьте меня, меня вся Таганка знает. У меня прозвище даже неприличное, даша макака. Потому что я, в общем, это очень всё интимно, но мужики ведь падки на всякую грязь. Вы проверьте меня, какое убийство. Полковник Гущин отвернулся от неё. Анализ ДНК это сейчас основное, сказал он, подходя к внедорожнику. Весь этот их трёп ничто. Будем отталкиваться только от фактов, которые даст исследование. Всё, домой сейчас, и окно к валюсь. Здесь на сегодня мы закруглились. Спецназовскую чёрную амуницию он так и не снял. Они заехали по пути и забрали с поста ГИБДД его одежду. В половине второго ночи ввалились домой в Спаса на Лифковский переулок. Вера пал на открывшую им дверь оставилась на брутального полковника Гущина в его штурмовом шлеме, щитках на плечниках и бронежилете с немым изумлением. У меня тут оружие, тихо сообщил ей Гущин. Надо пока до утра спрятать в шкаф под замок, чтобы не дай бог дети не Мойте руки сразу, прошептала потрясённая старуха-гувернантка. Они сели на огромной кухне, где Маша накрыла им поздний ужин. После душа полковник Гущин облочился в банный серый маховый халат, подпоясался. Маша принесла Сашеньку, у того сна ни в одном глазу. Макар взял сына на руки, глянул на Клавдию Мамонтова. Ребёнок ужом завертелся, тянулся к Мамонтову изо всех сил. "К тебе, Клава, хочет на ручке". Клавдий Мамонтов забрал малыша. Тот схватил его за подбородок и счастливо засмеялся. — Кто же следит за нами, Фёдор Матвеевич? — спросил Макар. — Как вы думаете? — Слежка началась после того, как мы приехали на железнодорожную станцию, — ответил Гущин. — У меня те пломбированные вагоны из ума не идут. Надо было сразу их вскрыть, глянуть, что там. — Ладно, завтра попробуем выйти на этого заказчика через Колокольникова, но сначала надо его самого проверить на ДНК. Кто он такой на самом деле? Просто сошка, соглядатый или же убийца. — Макар, а ты проверь свои тайные запасы, — попросил Клавдий Мамонтов. — Я же не всю выпивку у тебя вылил. Наверняка много еще осталось. Плесни нам с полковником по рюмашке. — Стресс так снимаешь после задержаний, — Макар усмехнулся. — А меня алкашом обзываешь. Он ушел и вернулся с бутылкой дорогого Брэнди. Налил Мамонтову И полковнику Гущуну. Переживаешь, что эту шлюху прожжённую ударил, спросил он у Мамонтова. Порой нужно вести себя не по-джентльменски. Себе он бренди не налил, взболтнул бутылку и отставил в сторону. Вы откуда такие? спросила Вера Павловна, глядя на них сквозь строгие очки. Что случилось? Невероятные приключения, сообщил ей Макар. Подвиги опасности, кровавая каша. Знаете, как в песне: жили 12 разбойников, жил Кудияра Таман, много разбойники пролили крови честных христиан. Я сегодня Лидочке читала мифы про Персея. Она мне заявила, что ей жалка Медуза, которую он гол вы отрубил. Ей жаль чудовище, окаменевшее от взгляда головы Медузы. А вот Андромеду ей совсем не жаль. Августа всё это слушал очень внимательно. А потом нарисовала на планшете рисунок. Пронзительный, очень эмоциональный про медузу, сообщила Вера Пална, как бы между прочим. Смысл её рисунка чудовище, достойное сострадания. Я бы вам рисунок показала, но она всё сразу удалила. Я думаю, как только обстановка позволит внешние контакты, я приглашу к августе специалиста логопеда и детского психолога. пора попытаться снять печать молчания, которая сковывает её детские уста. Макар Кивнов он смотрел, как Клавдия Мамонтов пьёт бренди, а Сашенька тянется ручкой к хрустальному бокалу. Выспитаешь мне ещё одного алкоголика, Клава. Клавдий Мамонтов отставил подальше бокал с недопитым бренди, наклонился и поцеловал ребёнка в головку, в темечко, прикрытое кружевным винтажным английским чепчиком. Полковник, отчего вы совсем ничего не едите? спросила Вера Павловна. Пить на голодный желудок вредно. Я бы чаю выпил крепкого. А насчёт еды, аппетит у меня мой прежний как-то улетучился, признался ей умиротворённый бренди полковник Гущин. Вы разве не знаете, что толстые, а я такой боров был раньше, они от ковида намного чаще умирают, чем худые? Постоянно в интернете об этом пишут.